Глава 11. Все познается в сравнении. Еще вчера я считал, что послушники, которые долго повышаются и не всегда с точностью выполняют команды стада баранов, сегодня мнение пришлось изменить. На фоне пополнения они казались дисциплинированными солдатами кремлевского караула, а вот новые действительно были баранами. Фессоорг, нареченные Буртом и Дешем, вместе с Марком составили командный костяк. Последний вправду все схватывал на лету, а парочка здоровых послушников простым и незатейливым способом доносила информацию до матриц братьев, путем вбивания приказов в вону. Я тут внезапно понял, что мы не чувствуем боли не из-за частых стычек со смертными, а для процесса эволюции из засохшей пыли во вратаря. Так или иначе, после долгого инструктажа по основам выживания и нескольких коротких тренировок, мы были готовы, насколько может быть готова стайка балбесов, не с первого раза понявшая, с какой стороны надо держать меч. Хотя поглядел бы, кто издали на ровные ряды из почти шести десятков облаченных в броню братьев, он точно проникся бы уважением. Все выглядело неплохо, пока те стояли неподвижно. Сегодня мы отправляемся на вашу первую вылазку. «Предупреждаю сразу, вы имеете все шансы погибнуть, поэтому слушайте своих сержантов — Эрли, Рис, Фитца и Марка. А вы, в свою очередь, ловите каждое мое слово. Все понятно?» «А чего это нами командует смертно? – послышался голос из толпы. Ответить я не успел, ибо возмутившегося брата быстрой подсечкой сбил стоящий рядом Ти. Он наступил на шлем, наклонился и буквально прорычал. «Потому что она умная, сильная, и ты в подметке ей не годишься кусок бракованной пыли!» «Спасибо, Тр... Ти, но все по делу. Есть кто-нибудь еще недовольный моими организационными решениями?» Архалус, пробужденный, первым поднял руку, потом смущенно заозирался и заторопился ответить. «Я не против, просто хотел спросить». «А старшего брата с нами не будет?» «Чертова привязанность! Вот ведь удружил ты мне, Арей!» «Нет у брата свои задачи. Но если все пройдет хорошо, то в скором будущем вы встретитесь и с ним, и с Аганитетом. Раз всем все ясно, беритесь за руки для перемещения». «Нет, я, конечно, раздал каждому пергамент с координатами, но вспомнил о своем первом перемещении и решил перестраховаться». Собирай потом этих молодцов по всей вселенной. А так бах, и все оказались именно в той точке, в которой и надо. Возле покинутой обители поросшие мхом с видом на озеро. Стоят, удивленно жмурятся, задрали головы вверх, смотря на падающие капли дождя. В прошлый раз с погодкой повезло, поделилась Рис. Она единственная из нас всех оказалась метеозависима. Что и говорить, смертные среди вратарей, как правило, были слабыми звеньями. Вот только не в этот раз. Как только мы построились и двинулись в путь, братья начали выделывать коленца. Один тут же провалился по пояс в огромную лужу, покрытую зеленым ковром местных растений, и не торопился из нее выбираться, а стоял и удивленно улыбался, судя по эманации. Еще парочка, добравшись до озер, захотела здесь и закончить свой жизненный путь. На их счастье червей поблизости не наблюдалось, а для того, чтобы утонуть, ребятам необходимо было постараться. Потому их вытащили без особых проблем. Остальные попросту поскальзывались в грязи, падали, вставали и снова падали. Привыкли к сухому климату ядра, заразы. Поэтому пришлось останавливаться, выстраивать бойцов в цепь, вклинивая в промежуточные звенья наиболее адекватных братьев, а потом медленно со скоростью улиток продолжать путь. «Набить опыт на червях, говорите? Как бы не вышло ровно наоборот!» Однако постепенно мой пессимизм сходил на нет. Вратари даром, что послушники со временем осваивались. Скромная армия под сильным проливным дождем шагала все увереннее. Больше никто не пытался измерить глубину очередного озера или исследовать способность запутывать странника очередной водорослью. Хотя бурт, позади, пару раз нашел застрявшие в грязи кованные сапоги братья решили, что лучше уж остаться без обуви, но продолжать идти, лишь бы не получить по мифической шапке вполне реальные затрещины. Пришлось вновь останавливаться и объяснять, что сдать оружие и броню все должны в том же количестве, в котором они были розданы. Таким образом, без потерь, что для меня уже было немаловажным достижением, мы добрались до поселения лягушат. При виде смертных, да еще таких необычных, большая часть послушников пришла в неописуемый восторг, Понятно, в библиотеках они не были, разумных не изучали, матрица памятью баловала не всех. Как и только очередная остановка и беседа по поводу морального облика боевого состава вратарей. Нет, эти ребята меня точно в саркофаг раньше времени загонят. Лягушата встретили нас настороженно. Впрочем, как еще стоит относиться к полусотне вратарей, которые вдруг оказались в богом забытом мире? Не в шашки же переместились поиграть? К слову, поселение с виду изменилось. Появились новые хижины, всюду виднелись рыболовные снасти, а посреди деревеньки возвышалось страхолюдное сооружение из веток, отдаленно напоминающее гуманоидоподобное существо. Странные у аборигенов представления о красоте, конечно. Ладно, нужно как-то наводить мосты с местными. Я снял шлем и двинулся вперед. Однако не успел войти в поселение, как лягушата сами бросились навстречу. Они прыгали, смешно раскидывая лапки, верещали и попеременно низко приседали, поднося верхние конечности к лицу. Ну-ку, что я могу еще вам сказать? Вернулся, вернулся, вернулся! Я кивал, улыбался как мог, пытался отбить пятюни, точнее троюни. Сказывались различия в физиологии и честно не мог понять восторга аборигенов. Надо сказать им, что частое посещение одного непутевого вратаря никак не связано с включением этого мира в существующую нить. Однако подоспевший старейшина начал разговор первым. «Приветствую тебя, дорогой друг! Мы рады, что ты вернулся! Мы благодарны тебе за избавление от червей!» Чем больше, говорил старейшина, тем труднее удавалось стоящий рядом рис сдерживать смех. Начнем с того, что к лягушатам снизошел бог. Нет, они и раньше видели подобных ему. Но этот нормальный бог, а не те истуканы, что ни черта не делали, уничтожил в окрестностях всех червей. Потому добывать пропитание стало в разы дешевле. Потому и были построены дополнительные дома, а самки отметали рекордное количество икры, выполнив пятилетний план за пару дней. «Вон но как!» «Оказывается, быстро не только кошки родятся, но и лягушата?» «Это ладно. Выяснилось, что местные оказались чрезвычайно отзывчивыми и благодарными существами. В назидание потомкам, видимо, случайно забредшим сюда крабом, они соорудили памятник своему спасителю. На этих словах у Рис произошла тихая истерика. «Это когда весь смех идет внутрь, грозя разорвать тебя на части». Я с сомнением разглядывал нечто из веток. Почему-то вспомнился бронзовый бюст Криштиану Роналдо на Мадейре и безглазая статуя Джеймса Дина в обсерватории Гриффита. Нет, в принципе, не все так плохо. Может сойти за современную инсталляцию жутко модного пьяного скульптора в период обострения белочки. В конце концов, есть надежда, что ветер и проливной дождь сделают свое дело, и эта мерзость распадется на части. «Мы даже табличку установили!» Старейшина указал на доску с нацарапанными иероглифами. «Жалко, что она на местном. Не все смогут оценить». Рис не хватало воздуха. «Ее вообще никто не оценит. Мир закрыт», — холодно ответил я ей. А сам обратился к аборигену. «А что, червей больше совсем не видно?» К нашему счастью, все оказалось не так уж плохо. Врагов лягушат в Белом море водилось еще в избытке, просто пока они опасались подходить близко к тому берегу, где померло много их товарищей. За время моего отсутствия племя лишилось только двух молодых рыболовов. И то те сами виноваты. Один из них полез в воду с небольшой раной, а черви, как выяснилось, реагируют на подобное почище акул. После всего сказанного план был выработан довольно быстро. Я попросил у старейшины в личное распоряжение нескольких опытных рыболовов, пообещав сжечь сердца червей не только глаголом и в кратчайшие сроки освободить не только часть местного побережья, но и море от зубастых плывунов. Что тут началось? Крики, песни, пляски. Насилу удалось успокоить зеленокожий народ и выбрать всего пятерых провожатых из целого племени, а не всех. Каждый желал отправиться и посмотреть, как их заклятым врагам будут отмеривать и отвешивать по заслугам. Белое море встретило нас тишиной и спокойствием. Его впору было переименовывать в «мертвое», но впечатление оказалось обманчивым. В мутной воде поодаль все так же резвились косяки рыбы, еще не выловленные лягушатами. Прибавилось псевдодельфинов, их бока все чаще показывались на поверхности воды. Просто червей видно не было. Идиллия, одним словом, для аборигенов. И не совсем то, что нам надо. Пришлось советоваться с рыбаками и просить, чтобы они указали нам самое опасное место в здешних краях. Желательно на мелководье. И после долгих уточнений мы выбрали локацию для предстоящей охоты косу смерти. Не знаю, как остальным, но мне название понравилось жизнеутверждающее такое. Здесь море было относительно мелким, рыбы предпочитали именно тут метать икру, однако, после появления червей лягушата оставили в покое жирное место. Я искренне не понимал, почему. Мне казалось, что враги аборигенов вольготно чувствуют себя лишь в воде. Значит, местным бояться почти нечего. Пока не увидел все собственными глазами. Червей и правда здесь было предостаточно. Вратарское зрение позволяло разглядеть их изгибающиеся вдалеке тела. Явно ищут себе подходящую закуску. Хорошо, что мы взяли с собой приманку. После короткого инструктажа вратари выстроились по всему побережью, оказавшись по щиколотку в воде. И тут же неподвижно застыли. А вот лягушонку пришлось забираться по пояс. При этом он оставался недалеко от нас, чтобы успеть удрать. И долго ждать не понадобилось. Три ближайших червя устремились к потенциальной добыче. Правда, один из них сразу оказался в выигрышном положении. Он был ближе остальных, да и выглядел проворнее. Черви скользили по водной глади, как катера на подводных крыльях, молниеносно сокращая расстояние. А Абориген ждал до последнего. Надо сказать, что это был очень храбрый лягушонок. Потому что я чувствовал ломанацию того экзистенциального ужаса, который исходил от него. Почище филолога, который не готовился к экзамену и собирался отвечать на билет по Умбертаэка. Да и не только я, все послушники тоже. Скажу больше. Несколько братьев сами струхнули. Но эффект толпы делал свое дело. Все стояли, и они стояли. И только когда червь приблизился на дистанцию прыжка, лягушонок дал стрикача. А я хоть и достал меч, все еще сомневался в необходимости его использования. Не рванет же эта зубастая глиста на мелководье, где будет полностью беззащитно? Как оказалось, нельзя недооценивать собственную тупость. В попытке достать убегающего лягушонка червь действительно выпрыгнул из моря, вот только врезался зубастой пастью во вратарей. Да, нескольких опрокинул навзничь, однако и сам остался ни с чем. Он собрался было уже укатиться, несолоно хлебавши прочь, только не успел. «Убить!» — крикнул я, и десятки клинков вонзились в тело червя. Послушникам даже повторять не пришлось. Они с ожесточением и восторгом раз за разом протыкали зубастика, желая превратить того в решето. Последний смертельный удар нанес брат из последнего пополнения, взяв сразу два уровня и максимально приблизившись к четвертому. Надо же, оказывается, я могу и это даже видеть. Второй и третий черви были убиты примерно по тому же сценарию, подарив нам всего по уровню. Здесь послушники оказались уже более опытные. Однако начало было положено. За несколько часов мы уничтожили больше полторы сотни червей. Воды Белого моря поменяли свой цвет, Берег оказался усеян трупами зубастых существ, последних приходилось оттаскивать все дальше, чтобы они не мешались. Если сначала хватало простого наличия лягушат в воде, то вскоре аборигенам пришлось пустить себе кровь. Совсем немного, но скорость реакции червей увеличилась. Те стали прибывать по 5-6 особей, так что моим братьям пришлось сильно постараться, чтобы успевать уничтожать всех. Через несколько часов, когда суши с воды совершенно не стало видно из-за мертвой плоти хищников, мы двинулись дальше в поисках нового места. Вратари находились в приподнятом настроении. Многие уже стали вкладывать очки в ветки способностей, умений, заклинаний. И, несмотря на мои призывы не тратить, пыль понапрасну не особо слушались. С другой стороны, использование заклинаний и способностей сейчас значительно увеличивало шансы на выживание братьев в грядущем сражении за Вселенную чисто теоретически. Поэтому я объявил, что пыли должно остаться хотя бы на перемещение обратно в ядро. Кто просчитается, будет сидеть в богом забытом мире и ждать рейса домой до посинения. Что Дарис, то невзирая на монотонность убийств и кучи трупов, она была довольна как слон. И, как и большинство женщин, не могла удержать это в себе. «Молодцы мы, Сереж». «Почему?» — меланхолично поинтересовался я. Мы помогаем местным. Они теперь смогут жить без опаски? Посмотри на это под другим углом. Любой мир не может существовать без доминирующего вида, без хищника. Что будет, когда лягушат будет так много, что еды им перестанет хватать? Молчишь, а я тебе скажу. Сначала они начнут охотиться на тех же дельфинов, но когда закончатся и те, станут сражаться между собой, потому что количество ртов будет превышать ресурсы. И что лучше, чтобы черви сожрали местных разумных? С точки зрения здешнего мира и природы вообще без разницы. С точки зрения нашего понятия гуманизма, конечно, нет. Лягушата разумные. Мы не особо задумываясь сопоставляем себя с ними, жалеем. Я вот только что понял одну вещь. Какую же? То, что сейчас мы делаем не по-вратарски. Не по канону, если можно так выразиться. Братья никогда не вмешиваются в дела местных. Пара исключений, как с теми же зверолюдами, не в счет. Но ведь это неправильно. Если хочешь услышать мое довольно непопулярное мнение, то неправильно. Каждый вид заслуживает второй шанс, будь ты зверолюдом, лягушонком или человеком. Потому что, несмотря на всю жестокость, иногда смертная способно удивлять. «Кло-кло, долго еще?» «Не могу сказать. Мы никогда не забирались так далеко!» — отозвался глава рыболовов. «Мы знаем, что черви приходят оттуда!» — он вскинул зеленую лапку. «Лишь бы их было достаточно», — нахмурился я. «А с остальными как-нибудь разберемся». По моим скромным подсчетам, ребятам необходимо еще уничтожить чуть больше тысячи червей, чтобы каждый из них достиг десятого уровня. Нам на руку сыграл тот факт, что многие начинали с третьего или четвертого левела. Таким образом, мы снизили количество нужных особей больше, чем на сотню. На косе смерти мы в общем итоге убили 169 зубастиков. Это еще повезло, что их водилось там так много, и что среди нас оказались лягушата, привлекающие червей своей кровью. Аборигены для хищников были чем-то вроде деликатеса. Иначе почему те так остро реагировали на местных? В море вон сколько рыбы? Для пропитания достаточно. В общем, пока все относительно неплохо. Но что будет потом, когда червей станет меньше? Мы шли уже несколько часов в довольно высоком темпе. Всех смертных, включая рис, взяли на ручки, чтобы те не тормозили нас а я с надеждой глядел в сторону горизонта, разглядывая червей. Нет, те попадались, иногда даже небольшими группами. Но нам-то нужно было обнаружить настоящее лежбище. Отсюда вытекала следующая проблема. Мы могли не успеть найти подходящее количество червей. Что делать тогда? Прокачать хотя бы пару десятков послушников? Но ответ пришел сам собой. Мы как раз миновали множество песчаных гребней и взобрались на внушительный утес. Отсюда можно было разглядеть водную гладь на пару километров. Ну, исключительно моим зрением. И сразу найти червей. Что я и сделал. Собственно, это было довольно нетрудно, потому что всего в каких-то метрах пятнадцати от берега кишело немыслимое число зубастых тварей. Что их здесь привлекало? Вариантов было великое множество. Но я все-таки склонялся к тому, что это как-то связано с червоточиной, висящей в полуметре над водной гладью.